Глава 13. Ложное божество Ангелы, чьи крылья и глаза были черны как ночь, прилетели в город последней надежды, чтобы выяснить причину изменений в человеческом поведении. Самуил и Дженнифер считали себя непосредственными служителями смерти, поэтому даже не удосужились предупредить ангелов, в частности Михаила, о своем прибытии. Распросив местных, ангелы смерти направились к останкам храма. Их сильно заинтересовало мифическое создание, что убедило Дэна в его власти над миром. «Ты думаешь о том же?» — спросил Самуил, глядя на деревянную голову Анубиса. «Наши мысли сходились еще до того, как смерть окрасила наши крылья в черной, ответила Дженнифер, пытаясь выложить статую целиком. «Уж больно эта тварь походит на оборотня. Строение слегка другое. Шерсти поменьше, но это волчья голова. Думаю, стоит наведаться в мир людей. В отличие от смерти, мы сможем увидеть живых и полноценно повлиять на их мир. Возьмем с собой Михаила. Зачем? Пусть заботится о мертвых, пока мы разбираемся с живыми». «Все это наводит меня на одну мысль. И какую же? Скажи вслух, я не могу постоянно читать твои мысли». Голод собрал нежить в одном месте, а сам испарился и дал ее уничтожить. А через некоторое время смерть находит в небе ведущую в мир людей брешь. «Может ли быть так, что голод находится там?» — закончила его мысль Дженнифер. «Это вероятно». По крайней мере, это бы объяснило, почему он до сих пор не напал. В людях куда больше жизненной силы, чем в любом из нас. Живут, конечно, мало, зато плодятся, как насекомые, и вольны делать, что вздумается. Надо проверить. Вольны делать, что вздумается? Смотрю, это свобода сплошная заноза. Лучше бы они были как ангелы, слегка пассивные, трудолюбивые и счастливые от того, что взошло солнце. «Но что, если мы правы, и голод действительно там?» «Тогда поступим, как мечтали давным-давно. Избавим мир от этого монстра». А «Осилим ли?» «Сама смерть избегает с ним встреч. Может, и нам стоит поосторожничать?» «Не переживай, милый. Мы — ангелы смерти. Дженнифер и Самуил. Нам с тобой все нипочем». Самуил не смог с этим не согласиться. Ангелы смерти подожгли останки храма, чтобы те не мозолили людям глаза и направились к разлому. Благодаря черным крыльям, которые сливались с небом, пролетели через грань между мирами, оставаясь незамеченными. Ангелы смерти сразу ощутили, насколько тяжелее воздух на этой стороне. А все из-за дыма, что с копотью поднимался от костров и масляных ламп. Словно тени Дженнифер и Самуил проносились между домов ночного города, который по-прежнему кишел жизнью. Город, с которым столкнулись ангелы, был ночной розой торговли среди людей, оживающих лишь после заката. Здесь было полно просящих милостыню бродяг, шарящих по карманам оборванцев и богатых купцов, что за красивые ткани и скот покупали рабов и пшено. Растворяясь во мраке здешних переулков, где воняло падалью и навозом, Самуил и Дженнифер слушали голоса и высматривали нежить. Долго искать не пришлось. В одном из переулков мужчина напал на старого купца. Ловким ударом прикончив охранника, он принялся за богача, который вопил о том, что боги на его стороне. «Вот и передавай привет Анобису», — произнес мужик, когда его меч впился в грудь старика. Убийца поспешил обшарить тела. Сапоги оказались маловаты, а вот наручь охранника и полный кошель купца пришлись ему в самый раз. Довольный добычей, мужик осмотрелся по сторонам. Убедившись, что очевидцев преступления не было, он перемахнул через ящики, пробежался по крышам и скрылся в узких переулках. Вскоре грабитель достиг своего дома, еще раз оглянулся и вошел внутрь. Жил он довольно бедно, однако горшков из-под вина у стены хватало. От заигравшего винограда здесь было полно мух, стены покрыли трещины, а соломенная крыша в одном месте соприкоснулась с землей. Глотнув залпом вина, мужик вывалил на стол серебряные монеты и принялся их считать. «Человек!» — обратилась к грабителю, возникшая перед ним Дженнифер. Мужчина настолько был не готов к гостям, что от испуга упал со скамьи. Опомнившись, грабитель потянулся за мечом, но не обнаружил его на законном месте. Самуил уже давно забрал оружие и затаился у мужика за спиной. "Ты посмотри на него, мечется как крыса". Приведя в порядок волосы и усевшись на монеты, Дженнифер обратилась к человеку. "Приветствую тебя, смертный". «Мы тут слышали, как ты упомянул нашего старого друга Анубиса. Не подскажешь, где мы можем его найти?» Издавая мычание, вместо слов мужик уставился на ее черные крылья. Он не мог понять, то ли вино так ударило в голову, то ли к нему в заправду явилась темная богиня. «Не притворяйся немым», — грубо произнес Самуил. «Мы знаем, ты умеешь говорить». «Отвечай, где Анубис?» Напуганный до смерти мужик рывком подскочил на ноги и попытался выпрыгнуть в окно. Крепкая хватка Самуила вернула его обратно. «Кто вы такие? Чего вам надо? Подите прочь!» — кричал мужик, надрывая горло. Он отчаянно пытался вырваться из рук ангела. «Все ясно, нормально поговорить не получится. Слишком много в нем страха». Дженнифер обратилась к мужу. «Попробуй то, чему учила нас смерть». «Ну, он умрет». «Ну и хорошо. Еще одна душа в копилку смерти». «К тому же он пять минут назад прирезал двоих ради кучки металла». «Интересно, зачем они вообще?» — перекатывала в пальцах монету девушка. Понимая, что спорить с женой бесполезно, Самуил обеими руками схватил мужика за виски и силой вдавил в них пальцы. По венам ангела поползли черные сгустки, которые проникли в голову человека и окрасили его белки в черный цвет. Изо рта мужчины полилась пена, он завопил от боли, а через секунду рухнул лицом в пол и больше не шевелился. «Хорошо, что не взяли с собой Михаила. Он бы надорвал крылья в попытках спасти его», — рассуждала Дженнифер. После обращения в ангела смерти ее отношение к жизни других стало безразличным. «Ну как?» «Удачно? Узнал что-нибудь?» «Его голова была переполнена мыслями о том, как улизнуть», — ответил Самуил. «Но кое-что удалось выяснить. Тех, кого люди называют богами, куда больше, чем мы думали. Люди поклоняются им за невероятную силу и устрашающий вид. Строят храмы, подобные тому, что разрушил Михаил. Только здешние постройки куда больше и выточены в скалах. Будет несложно их отыскать». Что самое интересное, этот Анубис представился людям как бог смерти. Люди поклоняются ему с верой в то, что он обеспечивает им спокойную загробную жизнь, а не муки. «Теперь у нас еще больше поводов отсечь этой собаке голову. Одно дело морочить головы людей, другое — выдавать себя за смерть». «Это не все», — продолжил Самуил, рассматривая тело мужчины. В душе этого человека была маленькая крупица силы голода. Именно она разжигает в них присущую нежить и агрессию. Зачем голоду делиться с ними силой? Разве он не просто пожирает все, что видит? А вот тут самое интересное. Этот человек никогда не бывал в храмах и ни разу не видел нежить. Тогда каким образом в нем оказалась частица голода? На этот вопрос нам и ответит Анубис. «Зачем тебе это?» — спросил Самуил, глядя, как Дженнифер забирает серебряные монеты. «Не знаю, но ради них он убил тех людей. К тому же на них высечены маленькие картинки с обеих сторон. Интересные вещицы. Выбрось эту дрянь». Вдалеке от города, среди холодных песков, что поднимает ветер, ангелы смерти отыскали вырубленный в скалах храм. Вход в него украшали высокие статуи Анубиса и других тварей, которых явились убить Самуил и Дженнифер. Даже ночью к храму тянулись караваны. Сюда прибывали люди из разных уголков света, чтобы преклониться перед великим Божеством и получить его благословение. Повозки, набитые золотом, рогатый скот, рабы, все служило платой за процветание после смерти. Обратившись тенями, Ангелы смерти проникли в храм. Перемещаясь по усеянным и иероглифами стенам, они достигли погребального зала. Сюда, по очереди, запускали богачей с их дарами. За ритуальным столом посреди зала расположился высокий гранитный трон, на котором восседал Анубис. Черный шакал не уступал в размерах статуям, что стояли у входа в храм. Узрев его, люди упали на колени и уперлись лбами в пол. Даже богач, который привел рабов и скотину, не смел поднять головы. Упираясь лбом в холодный пол, купец начал вымаливать у Анубиса долгих лет жизни и процветания после смерти. Выслушав просьбу своего почитателя, черный шакал поднялся с трона и окинул голодным взглядом дары. Выбрал из толпы раба, схватил его своей огромной лапой и бросил на ритуальный стол. Острые когти Анубиса погрузились в грудь несчастного и вырвали из нее сердце. Еще бьющийся орган шакал аккуратно положил на весы, противовесом которому служила целая гора золотых перьев. Так раз за разом Анубис разрывал тела несчастных, пока их сердца не перевесили тяжелый металл. После Черный бог смерти подошел к богачу и выдохнул на него густой зеленый дым. Мужчина начал задыхаться. Схватившись за глотку, он катался по земле, а когда дым впитался в тело, поднял голову и встал в полный рост. И без того бесчеловечный купец ощутил прилив сил и власти. Никогда прежде он не ощущал себя настолько хорошо. «Своими дарами ты доказал, что достоин нести бремя повелителя миров», — обратился к купцу Анубис. «Я ощущаю в тебе невероятную силу. Сами звезды избрали тебя на эту роль. Ты бесстрашен, силен, мудр и велик», — купец с наслаждением слушал лживые речи Анубиса. «Однако, перед тем, как занять свой трон и подчинить себе бескрайние земли, ты должен окропить их кровью еретиков. Те, кто не почитает богов, должны быть наказаны. Стань же карающим мечом в руках моих! Вы можете на меня положиться, я накажу всех и каждого!» Пролью столько крови, что моря обретут красный оттенок. Люди будут вопить и перед страшной смертью выкрикивать ваше имя. Так один за другим богачи приносили дары Анубису, а после выходили из храма с ядовитой мыслью о мировом господстве. Бедных людей в храм не пускали. Чтобы просто пройтись по его коридорам и узреть божественные письмена, Они должны были заплатить золотую монету. Так в людях зарождалась алчность и ощущение безысходности. Не зная о том, что на самом деле ждет их после смерти, они отчаянно предавались алчности и злости. После нескольких приемов массивные двери погребального зала сомкнулись. С Анубисом остался рогатый скот и несколько сотен рабов. Черный шакал окинул их хищным взглядом и улыбнулся. Его когтистая рука прошлась по твердому камню, издавая дикий скрежет. Из-за спины черного божества раздалось рычание бешеных собак. Десятки оборотней размерами с человека заполонили зал и стали нападать на животных. Узрев монстров, что когтистыми руками отрывают быку голову, люди бросились к дверям — Но сколько бы в них ни бились, сколько бы ни толкались, двери оставались неподвижны. Утащив туши животных за трон Анубиса, оборотни окружили людей. «Тихо!» — прозвучал басистый голос Анубиса. «Вы, низшие создания, недостойны моего царства и своих жизней. Всех вас ждет страшная смерть!» «Но сегодня я милосерден. Одному из вас я дарую не только жизнь, но и силу. Видите эту черту?» Анубис указал на красную полосу, что отделяло людей от оборотней. «Кто останется в пределах этой черты, обретет бессмертие. Ну, а те, кто окажется за ней...» В зале раздался зловещий смех оборотней. До рабов не сразу дошло, чего от них хочет темное божество. Но уже через мгновение из толпы вытолкнули женщину. Голодные оборотни настолько быстро разорвали ее на части, что она даже крикнуть не успела. Среди рабов началась борьба. Каждый старался приблизиться к дверям и в то же время выпихнуть других за черту. Единственный выживший обессиленно упал на колени. Несколько секунд назад он голыми руками разбил другому рабу лицо и выкинул его за черту. «Вот за что я люблю людей!» — радостно произнес Анубис. «Они вольны выбирать свою судьбу. Будь на его месте ангелы, они бы погибли, защищая друг друга. Он достоин стать одним из нас». Оборотень неспешно подошел к выжившему, обнюхал его, после чего аккуратно вонзил свои клыки человеку в плечо. Когда челюсть разомкнулась, из свежей раны потекла зеленая жижа. «Думаю, мы увидели достаточно», — произнес Самуил, наблюдая за происходящим. Ангел возник за спиной Анубиса и одним метким ударом рассек черному шакалу затылок. Оборотни заметили ангела только когда тело их вожака рухнуло с трона. Десяток тварей бросились в его сторону. Отражать и парировать их быстрые атаки было тяжело. Пока Самуил отвлекал их внимание и обращался в тень, Дженнифер сносила головы оборотней из-за их спин. С каждой поверженной нежитью удары Самуила и Дженнифер становились быстрее и сильнее. Через несколько минут погребальный зал был услан телами оборотней, которые начали вновь приобретать человеческий облик. «А это что еще значит?» — глядя, как опадает шерсть и втягивается в волчья морда, спросила Дженнифер. «По всей видимости, все они, кроме этого громила Анубиса, были обращены из людей. Тогда будет правильным поскорее обезглавить этого». Дженнифер двинулась к рабу. Даже не зная языка ангелов, раб догадался, с какой целью Дженнифер направляется к нему. Не желая умирать, он рассверепел. Его человеческая сущность растворилась в обличии зверя. Дженнифер не успела нанести удар, как когти оборотня прошлись по ее ребрам. Боли женщина не ощутила, однако та же рана появилась у Самуила. Ангелы были связаны одной жизнью на двоих. Погибнет она, погибнет и он. Но преображенной нежить двигалась куда быстрее тех тварей, с которыми сражались ангелы смерти. В глазах этого зверя не было даже проблеска интеллекта, только животное желание разорвать плоть. Вместо того, чтобы атаковать, Дженнифер пришлось защищаться. Прыгая по стенам и атакуя, зверь теснил ангелов к трону. Самуил подгадал момент, чтобы метнуть свой меч в оборотня. Лезвие рассекло сухожилие на ноге, замедлив движение зверя, а Дженнифер нанесла решающий удар. Голова оборотня покатилась к ее ногам. Пара могла обмениваться мыслями, что делало их действия невероятно слаженными. «Ты как?» — спросил Самуил. «Не хуже твоего», — осматривая рану, ответила Дженнифер. Злобная оказалась зверюга не всегда были быстры, но этот...» «Может, это связано с тем, что он был человеком?» «Ты видела, какие они агрессивные до превращения?» «Поубивали друг друга голыми руками?» «Нужно доложить об этом смерти. Таких людей, как эти, нельзя пускать в чистилище. Именно из-за них чуть не рухнула защита от белого тумана». «Ты права, но мы не можем уйти сейчас». Надо выяснить, куда и зачем оборотни утащили тела. У меня предчувствие, что за этим троном мы найдем нечто очень важное. Думаешь, они отнесли их к голоду? Я этого не говорил. Ты ведь понимаешь, что даже если голод и пробрался в этот мир, здесь он не более чем призрак. Ни он, ни смерть здесь не имеют физических тел, а значит, и поедать туши он не способен? «Мы должны в этом убедиться». Ангелы смерти заглянули за трон Анубиса, который скрывал глубокую непроглядную яму. Даже способность видеть в темноте не помогла разглядеть дна. моим жестом руки показал Дженнифер ни слова и спрыгнул вниз. Женщина последовала за ним. Яма оказалась столь глубока, что спускаться до ее дна пришлось около получаса. На дне ангелов ждала гора из человеческих тел и туз животных. Скрывшись во тьме, ангелы наблюдали, как стая вурдалаков вытягивает трупы из кучи и тащит их вглубь тоннеля. Оставаясь в облике теней, Самуил и Дженнифер последовали за монстрами, которые вывели их к просторной пещере. По глазам ударил яркий свет — Самуил посмотрел на его источник, которым оказалось широкое озеро на дне пещеры. Оно имело неприродный, ярко-зеленый оттенок, и в то же время через него хорошо просматривалось дно. Дженнифер толкнула мужа локтем, чтобы тот обратил внимание на сотню тоннелей, что вели в эту пещеру. В каждом мелькали вурдалаки. Монстры усердно сбрасывали туши людей и животных в озеро. Тела моментально растворялись в его объятиях. Самуил сильно занервничал, он начал взглядом шарить по дну озера и, наконец, нашел то, что искал. Под толщей зеленой воды скрывался черный объект. «Они пытаются дать ему физическое тело», — произнес он вслух. Смышленный, ангелок! Эхом прозвучал ехидный голос. В каждом из тоннелей показались существа в красных плащах. Из полумрака их капюшонов светились зеленые глаза. Самуил и Дженнифер сразу сообразили, что это те самые существа, что напали на цветок. Вот только никаких рогов у этих тварей не было. Спустившись в яму под троном Анубиса, ангелы смерти раскрыли две тайны — Во-первых, демоны никогда не нападали на ангелов, а во-вторых, голод вот-вот обретет физическое тело и пожрет всех обитателей этого мира. «Кто вы такие?» — спросил Самуил, желая получить как можно больше информации перед побегом. Сражаться с ними сейчас было нелогично. Существо в красном плаще скинуло капюшон, обнажив свою черную голову, лицо которой скрывало... Белая маска голода. «Мы — будущее!» — произнесло подобие голода и вместе с остальными ринулась к ангелам. Самуил и Дженнифер бросились на утек. Они быстро летели по тоннелю, пытаясь достичь его выхода. Внезапно Дженнифер осознала, что пока они двигались в сторону пещеры, тоннель был прямой, а теперь они несколько раз поменяли направление. Вместо горы тела ангелы смерти достигли тупика. Оглядываясь на преследователей, Самуил и Дженнифер обнажили мечи для последнего боя. «Самуил», — обратилась к нему Дженнифер, — «просто хочу, чтобы ты знал. Я никогда не сожалела о том, что отдала тебе часть своей жизни и стала ангелом смерти». «Ну вот тут наши мысли расходятся», — улыбнулся он в ответ, — «Я бы предпочел не умирать, а завести с тобой ребенка. Знаю, нам это уже не светит. Но давай убьем этих подобий голода как можно больше, чтобы у других ангелов все получилось. Даже после смерти ты совсем не изменился». «Нет смысла обнажать мечи», — произнесло существо в белой маске. Он и другие подобия голода остановились в сотне метров от тупика, в котором были зажаты ангелы. «Боя все равно не будет. Мне вот что интересно. Когда мы умираем, смерть любезно переносит нас в чистилище. А вот с вами что будет? Так или иначе, тайны, которые вы сегодня узнали, навсегда будут погребены вместе с вами». Глаза подобия полыхнули ярче обычного, и земля затряслась. Потолок пещеры покрылся трещинами и через мгновение похоронил ангелов смерти под толщей земли.